Глава 18. Мой противник оказался очень быстрым. Как и предвидела, даже быстрее. И от первого удара я ушла, надо сказать, с трудом, и то не полностью. Чиркнуть костяшкой по скуле он все же успел. От следующих я уклонялась гораздо успешнее, но слегка зацепить Рамос у меня однако удавалось. Засранцу явно не был рядовым боевиком в банде с такими вот рабочими качествами. К тому же, что это на хрен за приказ? Одни только нападают, другие защищаются. Кто так дерётся, ну реально. Если защита слишком долго остаётся пассивной, она теряет свою эффективность и является гарантией поражения. По крайней мере, на мой взгляд, уж точно. Рамас сделал выпад глупо, открываясь И слишком сильно искушая меня вывести его из строя ударом колена в печень, и я, как настоящая слабая женщина, не смогла перед этим устоять. Но хитрый ублюдок предугадал это. А может и нарочно обдурил меня и перехватил ногу, лишая равновесия и опрокидывая на спину. Что я ненавижу больше всего в жизни проигрывать. Это офигеть просто как выше моих сил и любого контроля. В этим мгновении нечто весьма далёкое от разума руководит моими действиями. Бабах, и от меня ничего не осталось, кроме живущего своей жизнью сгустка чистого гнева. Проигнорировав оклик Крора, сообщавший об окончании нашего с рамасом поединка, я извернулась, едва мои лопатки встретились с полом. и сделала отвлекшемуся аспиду жёсткую подсечку. Он рухнул на бак, пытаясь сгруппироваться, но я уже очутилась на нём, наваливаясь всем весом на его позвоночник, заламывая до предела правую руку и сдавливая горло удушающим захватом. Он был тяжелее и мощнее меня без сомнения, но пронзительная боль делает нас слабыми, а не недостаток кислорода. лишает способности нормально соображать. Поэтому все усилия Рамаса перекатиться и сбросить меня не увенчались успехом, и его глаза стали закатываться. "Отставить!" Грозный рёв командира прямо в ухо внезапно вернул меня в нормальную систему координат, заставляя разжать руки и ноги, оплетавшие противника, и откатиться. удерживала я его настолько крепко, что по мышцам даже прокатилась волна жгучих судорог. Войд встать. Не нужно было смотреть в лицо бронзовому, чтобы понять, что он в бешенстве. Поэтому я, прикусив губу, уставилась на Рамаса, который, сепя и кашляя, с трудом смог встать на четвереньки, двигаясь медленно, заторможено. Неожиданно в голове опустело. И никак не находилась причина, от чего же ещё несколько секунд назад мне так отчаянно нужно было едва ли не прикончить этого парня. Какой был приказ? Подступил ко мне Крылатый, испепеляя зелёным пламенем своих яростно прищуренных глаз. Хлор сапфир, да? Что за левые мысли в такой момент? Вот какой был проклятый приказ отвечать. Правые атакуют, левые только держат защиту, прохрипела, успокаивая дыхание. И продолжил он давить, нависая надо мной, наровящей упасть и раздавить насмерть башней. 3 минуты или до падения противника на пол, совсем уже глухо повторила я. С какой стороны ты стояла? С левой. У тебя проблемы с восприятием простых приказов или со слухом? Ты, может, не слышала, как я отдал команду остановить поединок, когда ты упала. Лектор не сдвигался с места, но казалось, с каждым словом давил на меня всё больше, вызывая еле сдерживаемое желание откровенно огрызнуться. "Слышала", буркнула и так и вскинула голову, не желая гнуться под его вжимающим в землю взглядом. Я не остановилась, потому что потому что не смогла потому что нет никакой долбаной возможности прервать уже начавшуюся детонацию и запихнуть хренов ядерный гриб обратно потому что остановиться значит быть побеждённой и выше моих сил сделать нечто подобное добровольно победа должна быть честно одержана неважно какой стороной и какой ценой но не отдана по чьей-то команде это сука противоестественно для меня просто в твоих мозгах хоть укладывается, что это тренировки. Крор уже не орал. Он смотрел мне в глаза так, будто задавался вопросом: действительно ли я настолько сумасшедшая и безнадёжная, что благом для всех будет прикончить меня на месте? Или твоя агрессия и жажда убивать и калечить настолько велика, что ты готова использовать любую возможность выпустить её наружу? Не знаю, почему у меня возникла потребность объяснить ему хоть как-то. Просто защита это неправильно. Бессмысленно, отчеканила я. Защита должна быть лишь основой для последующей атаки, иначе она синоним поражению. Вот, значит, как. Улыбка Ликтора была прекрасной и дико зловещной одновременно. Придётся доказать тебе обратное. Он доказал до да так, что через каких-то полчаса я распростёрлась на полу, ослепшая от пота и боли, вымотанная до предела безуспенными по большей части попытками закрываться от его выпадов. Атаковал бронзовый меня молниеносно, не ударами даже, тычками, будто я была мелким насекомым, которое он швырял как хотел по залу щелчками пальцев. Всегда есть противник, которого ты никогда не сможешь одолеть в честном бою, void. Но ты можешь научиться от него эффективно защищаться и именно так одержать эту свою победу, сказал Крылатый, протягивая мне руку. Задыхаясь, я стояла на четвереньках у стены с большими оконными проёмами, куда меня отбросил его последний толчок. Посмотрела она на раскрытую, широко протянутую мне ладонь, краем сознания отметив, как же безупречно красивы длинные пальцы Крора, заставляющие внезапно думать о том, умеют ли они сжимать, гладить, проникать, зараза. Опустила глаза на пол перед собой, понимая, что моя левая рука опирается на шершавую кучку песка, который наверняка нанесло сюда ветрами из пустыни. и стиснула ее незаметно, нагребая блестящую сыпучую субстанцию. Встала на колени, поворачиваясь лицом к ликтору и делая вид, что готова принять его помощь. Резкий выброс кисти, посылающий песок в зеленые зенки, глядящие с бесконечным превосходством, и молниеносный прыжок, в который вложены все оставшиеся силы. Мое плечо врезается в его широкую грудь с глухим звуком, Бронзовый на спине, а я у его глотки, руками, зубами и безусловно лишь в моих фантазиях. Мне ни за что не сбить его с ног, это же грёбаная скала, а не существо из плоти и крови. Так что перелом ключицы или вывих плеча прямо-таки гарантированы. Даже если бы и вышло, то что мне это даст, кроме новых наказаний? Приходится признать, это не бой насмерть, а тренировка. Так что надо, ой, как надо лететь, учиться сдерживать эти вспышки, от яростно-алого до безумно-гудящего, ослепительно-белого внутри. С Лукасом у меня это выходило. Но ведь его я никогда, даже когда он доводил до бессильного бешенства на тренировках, не воспринимала как врага. Ладно, учителя бывают разные. Пусть даже вот такие, глядящие на тебя как на вредоносное Едва ли достойная жизни животное. Меня разве волнует мнение этого крылатого? Нисколько. Но вот извлечь для себя пользу из ситуации могу. Научи меня, командир, с высокомерным блеском в глазах, как защититься от тебя и остальных настолько же быстрых и сильных. И однажды я сумею на этом фундаменте одержать свою победу. Надеюсь. Я ухватилась за протянутую руку ликтора не для опоры, нет. Это для меня самой, словно печать под односторонним договором с собственной натурой, обещающим, что я намеренно упорно трудиться над своими недостатками, временно исключая бронзового из разряда врагов. Но вставая на ноги, я не смогла отказать себе в мелочном удовольствии. И демонстративно подняла руку, позволяя высыпаться песку так, чтобы Крор это прекрасно увидел. Его радужки потемнели, губы сжались в жёсткую линию, однако уголок рта дёрнулся едва заметно, приподнимаясь. Ничего бы у тебя не вышло, воет тихо сказал он. Не сейчас, но однажды всегда есть возможность. Упрямо вздёрнула я подбородок и тут же скривилась, шея болела ужасно. Неисправимо, произнёс лектор так, точно подвёл итог. Не все нуждаются в исправлении, может просто в улучшении, улыбнулась я. Улыбнулась мать вашу. Я что это делаю? Практически на свой лад флиртую с мужиком, который только что вытер мною все местные залежи пыли. Да ерунда какая. Мало того, что я в принципе не умею флиртовать, так ещё и не выжила же из ума, чтобы делать это с командиром, что едва меня выносит. Это всё моя извечная язвительность и неизменное желание поддразнивать противника, выводя из себя. Но раскро р какое-то время таковым больше не является. Значит и нечего ему ухмыляться лети. Глаза Крылатова сузились, останавливаясь на моём рте. Между бровей появилась не то что складка, целое ущелье. Желваки резко проступили, выдавая, как ликтор стиснул челюсти. Ну замечательно. Я умудрилась опять вывести его из себя. Верхняя губа командира задралась, когда он отрывисто пролаял, снова становясь злее некуда. Войд отдых 15 минут на скамье. «После покажешь, что ты усвоила из первого моего урока». И со скрипом, развернувшись на толстенных рифленых подошвах своих говнодавов, он скомандовал остальным. «Чего стоим? Правые и левые меняются ролями. Рамос, становись со мной». Воэт не допущена до спаррингов с новобранцами до тех пор, пока до ее мозгов не дойдет простая разница между тренировкой и реальным боем. Я пристроила свою истрадавшуюся от многочисленных приземлений на твёрдый пол задницу на ближайшую скамью для пресса и впилась взглядом в избиение младенца, которое теперь устроил Крор Рамасу. Одно дело быть внутри боевой ситуации, совсем другое внимательно отслеживать её со стороны, анализируя стиль, скорость, специфику движений, кучу всяких мелких особенностей. Мои мышцы невольно напрягались и расслаблялись от мысленных блоков и уклонений от молниеносных выпадов командира. И хотя большая часть внимания была сконцентрирована на изучении и запоминании, оставался ещё уголок, оставался ещё уголок разума, занятый чрезвычайно отвлекающим любованием этим мужчиной, потому что нельзя, абсолютно невозможно было игнорировать Но сколько же он потрясающ даже в этом, почти игровом для него поединке! То молниеносен и ужасающ, то тягуч, как плавящийся металл, сосредоточен и лениво расслаблен одновременно. Скопен на движение и в тот же миг, как вода, что никогда не находится в состоянии полного покоя. Крор будто точно знал, как Рамос решит защищаться от каждого его следующего выпада. и просто позволял по своему усмотрению ему отразить получив иллюзию крошечной семиминутной победы или нет как будто парень был марионеткой его как будто парень был марионеткой в его руках а вовсе не самостоятельной боевой единицей 100% я выглядела так же а то и хуже это восхищало завораживало и бесконечно бесило Слишком очевидно показывала, какова же пропасть между физическими возможностями крылатых и их мастерством. И нами, людьми с нормальной скоростью реакций и подготовкой на уровне беспощадных, но большей частью хаотичных уличных драк. И это при том, что лектор ни разу не воспользовался крыльями и своей превосходящей массой. В его власти было буквально размазать Рамоса, как и меня, по полу, но нет же. И от этого все происходящее еще отчетливее напоминало игру хищника с заведомо пойманной и слабой жертвой. В какой-то момент мне даже пришло в голову, что крор немного рисуется, но потом я эту мысль отбросила. Смысл? Тому, кто настолько превосходит других, нет никакого резона или удовольствия, а размениваться на дешевую демонстрацию общеизвестного факта. В других концах огромного зала занимались остальные группы. Но я не могла себе позволить оторваться от наблюдения за командиром, чтобы хоть немного поглазеть и на них. Слишком сосредоточилась на желании учиться и усваивать. И это принесло свои плоды. При втором заходе я ухитрилась таки с переменным успехом, отразить примерно треть атак бронзового. Конечно, в итоге я все равно очутилась на полу, насквозь пропотевшая, как после всего утреннего кросса, и с болью практически повсюду, но с намеком на удовлетворение собой, которое необъяснимым образом увеличилось в разы, когда крор едва слышно пробормотал «прекрасно», протягивая мне руку. И даже то, что ночевать он таки повел меня снова в карцер, моего настроение не испортила